Подобное тут же было поручено певчим придворного хора, который по высочайшему повелению с 1764 года стал именоваться придворной певческой капеллой. Так, в апреле 1765 года в парадной комнате представлена была малолетними придворными певчими опера на французском диалекте. Жизнь Дмитрия в те годы была крайне насыщенной и напряженной. Наиболее одаренные солисты, да к тому же и обладающие актерским мастерством, да притом том еще и свои, отечественные, были на расхват. Заметки в газетах, камер в фурьерском журнале, в мемуарах, в записках иностранцев, современников так и пестрят рассказами о самых разнообразных постановках музыкальных спектаклей на российской придворной сцене. Однако признанного лидера из числа именитых музыкантов, а таким мог в ту пору быть только кто-либо из итальянцев, при дворе в те годы не было. Сочинения Манфредини не вызывали восторженного отклика у просвещенной публики. Как он не старался поразить слушателей, как не пытался упрочить свое положение, но ему не удалось предотвратить то, что было предопределено заранее. Ведь еще 31 марта 1763 года, когда после завершения траура по Елизавете новая императрица задумала превзойти свою предшественницу, она подписала указ о выписании в службу ко двору из Венеции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 Вызвать Галуппи из Венеции не стоило особого труда, хотя он и размышлял о поездке почти два года. Жалование, объявленное итальянскому композитору, привело его в восторг, и он тотчас согласился. Даже завидное место капельмейстера Собора Святого Марка, главного в Венеции, того самого, где до него беспредельно главенствовал его учитель наставник Антонио Лотти, даже это нелегко полученное место не прельстило оперного мастера так, как должность капельмейстера при российском дворе обещавшие славу, и почет, и состояние. Галуппи, которому вот-вот должно было исполниться 60 лет, имел солидный аттестат, и характеризовать его как композитора не было необходимости. Несколько блестящих комических опер, таких как «Аркадия», «Лунный мир», «Деревенский философ», «Дьяволица» прославили его имя по всей Европе. Репутация маэстро понаслышке вызывала признание российской публики, уже вкусившей мед гармонии итальянской музыки, и не только признание, но и почет. Приехав в Санкт-Петербург, Бальдасаро Галуппи нашел, что русские музыканты вполне преуспели во всех музыкальных жанрах. Однако, имея опыт в написании духовных произведений для католических соборов Венеции, он решил, что и петербургскому уху не будет чересчур неприятно услышать песнопения православные, написанные на итальянский манер. Изложив свои соображения перед дирекцией театральной конторы, а затем перед самой императрицей, он вдруг получил особое распоряжение заняться осуществлением задуманных дел, впрочем, не забывать одновременно и об опере, и о непосредственных обязанностях преподавателя придворной певческой капеллы. Для поощрения грядущих заслуг итальянскому маэстро назначили жалованье в тысячу рублей в год, фантастическое по тем временам для капельмейстра, хотя и названного первым. Одновременно ему были выделены экипаж государев, покуда контракт его не кончится, и дом для проживания за счет казны. И экипаж, и самого Галуппи на улицах Петербурга узнавали все. Его приезд отметили в Санкт-Петербургских «Ведомостях». А уже 27 сентября 1765 года камер фурьерский журнал сообщил о том, что в вечеру играла итальянская инструментальная вокальная музыка, причем приехавший сюда музыки сочинитель Галуппи – удостоин был ее величества высочайшей апробации, который в музыке играл на клавицине. В один из первых же дней по приезде в российскую столицу Галупий был приглашен на выступление придворной певческой капеллы. Пение капеллы настолько потрясло его, что он произнес слова, ставшие потом известными, те самые, что Якоб фон Штеллин затем занес в свою летопись музыкальной жизни России. Такого великолепного хора я никогда не слышал в Италии тот самый день Галуппи, приметил нескольких, на его взгляд, наиболее одаренных солистов. Одним из них оказался Дмитрий Бортнянский. «Мог бы я поговорить с этот виртуоз?» — спросил маэстро у Полторацкого и, получив утвердительный ответ, после выступления взял за руку солиста и отвел его в сторону. «Мне нужен много хороший ученик. Я хотел бы взять вас. Приходить? Могу